Глава 51 В гостиной часы пробили дважды, словно фиксируя время перемен. «Кто вы?» – спросила Петелина. Она узнала Максима Ручкина, но не захотела демонстрировать свою осведомленность. «Телефон. Положи телефон на стол». Ручкин показывала взглядом на обеденный стол, продолжая держать Петелину под прицелом. «Я майор юстиции, старший следователь!» «Телефон на стол!» — угрожающе повторил Ручкин. Петелина прошла мимо вооруженного преступника и положила телефон рядом с бутылкой вина. Попутно она успела нажать пуговицу микрофон на рукаве. «Ладони на стол! Шире!» — скомандовал Ручкин. Петелина подчинилась, понимая, что ее обыщут. Так и произошло. Пальцы Ручкина профессионально ощупали ее от подмышек до щиколоток, оставив после себя ощущение холода. Будто прикасаясь к ней, он разрезал одежду и туда проникал ветер. «Что вам надо? Круглов, кто это?» Продолжала изображать непонимание Петелина. «Сядь!» Ручкин толкнул следователя на стул и указал на другой стул Круглову. «Ты тоже!» Растерянный хозяин дома повиновался. Петелина и Круглов оказались сидящими на противоположных концах вытянутого стола. Ручкин стоял между ними. Он чувствовал себя уверенно и убрал пистолет. «От кого ты получила сообщение?» Ручкин коснулся смартфона Петелиной. Его руки были в садовых перчатках, и дисплей не среагировал. В этот момент телефон зазвонил вновь. На экране высветилось имя Марата Валеева. «От него!» – нашлась Петелина. «Валеев – капитан полиции, оперативник. Он должен был узнать про вертолет. Мы живем с ним. Если я не отвечу, он приедет сюда». «Ладно, поговори с дружком и отшей его. Только без дураков. Включи громкую связь». Петелина скользнула пальцами по смартфону. В комнате раздался голос Валеева. «Лена, я отыскал пилота вертолета Антонова и поговорил с ним». «Марат, что ты узнал? Рассказывай подробнее». Петелина рассчитывала, что ее догадка подтвердится, и люди Молотова прослушают рассказ. «Выяснилось много интересного», — начал Валеев. «Итак». В 20.45 вертолет прилетел по вызову на Икшинское водохранилище. Сел на берегу, метрах в трехстах от дома телеведущего Воробьева. К пилоту подошел мужчина, которого Антонов узнал. Видел по телевизору. Догадайся, кто? Александр Круглов. В точку. Это он арендовал вертолет и назначил место встречи. Круглов пытался вскочить, но его жестом остановил Ручкин и приложил палец к губам. Круглов приказал лететь в Звенигород и показал, куда сесть. Я проверил координаты на карте. Это пустырь в полукилометре от дома Круглова. На мой уточняющий вопрос, можно ли приземлиться на лужайку непосредственно во дворе Круглова, пилот ответил утвердительно. Но с клиентом не спорят. Отсутствовал Круглов не более получаса. Пришел взволнованный, попросил как можно быстрее вернуться обратно. Антонов доставил его на Икшинское водохранилище в 21.50. Круглов рассчитался наличными. Вертолет отправился на базу. Странно, что часовое отсутствие Круглова гости не заметили. Ничего странного. Большой дом, большой участок, много гостей. Люди разбрелись на компании и выходили к реке. В такой обстановке легко исчезнуть на время. А мобильный Круглова тем временем находился в доме Воробьева. Он все продумал. Это доказывает преступный умысел. Да, чуть не забыл. Пилот упомянул, что, возвращаясь, Круглов бросил в водохранилище какой-то сверток. Не тяжелый. Сразу он не утонул. это важная деталь. Спасибо, Марат. Лена, можно я приеду к тебе? Не стоит, встретимся утром, лучше выспись. Да не могу я спать без тебя. Завязывай, шепнул Ручкин Петелиной. Марат, мне надо обдумать твою информацию, встретимся завтра. Да что тут думать, дай добро на задержание Круглова, и я вытащу его прямо из постели. Не сегодня, ничего не предпринимай без моей команды. Ручкин вырвал телефон у Петелиной и отключил его. Достаточно болтовни по телефону. В комнате повисла тишина. Ручкин вопросительно смотрел на Петелину. Та сверлила взглядом Круглова. Алекс уткнулся подбородком в сцепленные кулаки и смотрел в стол. «Александр Круглов, я обвиняю вас в убийстве Ксении Савиной», прозвучал сухой голос следователя. «Вы создали видимость, что находитесь в гостях. На самом деле тайно воспользовались вертолетом и вошли к себе на участок со стороны леса. Там странным образом оборван провод у видеокамеры». И не закреплен один лист в заборе. Войдя в дом, вы надели одну из курток, чтобы не забрызгать кровью костюм. Потом сбросили куртку в реку. Круглов грохнул кулаки на стол. Налил себе вина и выпил. Петелина продолжила. «Вы убили ножом Ксению Савину, а улики подбросили дворнику Нурали Джураеву. Это было продуманное, жестокое умышленное убийство. Осталось уточнить мотив. За что вы убили Савину? Вы ведь собирались пожениться». «Самое время раскаяться и сделать признание». «Самое время?» — глумливо переспросил Алекс и снова выпил. «Тут вы правы. Время ночь, а компания подходящая». Он пьяно пошевелил пальцем, указывая то на Петелину, то на Ручкина. Наконец его палец остановился на Ручкине. «Убей ее, я заплачу». «И этого, как его, у Валеева тоже». «Ты правда зарезал свою девушку?» — заинтересовался Ручкин. «Вижу, что правда». Так и петлю зарежь. Раз начал, надо продолжать, а то проиграешь. Я заплачу, сколько скажешь. А почему сам не можешь? Действуй, Алекс, я посмотрю. Я бизнесмен и политик. О да, это самые святые профессии. Уж кто-кто, а эти никогда ни на что чужое не позарятся. Ангела воплоти. Ты сделаешь это? Я прошу. Елена чувствовала себя опустошенной. После изматывающих поисков она раскрыла тяжкие преступления, вычислила убийц, вот они, перед ней. Один убил свою подругу, другой охранника в банке, напарника и безвинную старушку. Но радоваться рано, арестовать убийц у нее нет возможности. Более того, сейчас двое преступников спорят насчет ее смерти, каждый подталкивает друг друга к новому убийству. Но «Ну хорошо, политик, я сделаю то, что ты просишь», согласился Максим Ручкин. «Но если ты не заплатишь, сдохнешь вслед за ней». «О, Господи, они договорились», — поняла Петелина, почувствовав приставленный к ее затылку ствол пистолета.